Начальство об этом знает? Знает. Отец снова достал платок. Тяжело было ему, бывшему начальнику милиции, слышать от сына, что его в колонии бьют. Рядом с глазом сидел вор. К нему на свиданку приехали и отец, и мать. Навалили ему на стол всякой еды, а он к ней даже не притрагивается. Съел несколько шоколадных конфет, чтобы не обидеть родителей, и разговаривает. Здесь есть роги или воры? спросил отец. Рогов нет, а вор рядом сидит. Ты не смотри сейчас на него. Видишь, он в выглаженной сатинке. Они всегда в новой одежде ходят. Родители вора предложили глазу поесть, наготовили для Саши, а он и не притрагивается. Тебе отец что-то одних сушек привёз, сказала мать вора. Да не знал я, что сюда всё можно ответил за сына Алексей Яковлевич. Первый раз на свидание. Ешь, мальчик, — ласково сказала мать вора. Ешь, не стесняйся. Глаз посмотрел на вора. Тот, понимая, что глаз к еде не притронется, тихо, беззлобно сказал «Ешь». И глаз стал есть. Поев, он сказал «Спасибо». Папа тихонько проговорил Глас Ты не можешь встретиться с начальником колонии объясни ему что ты бывший начальник милиции пусть поможет освободиться досрочно Нет подумав сказал отец не буду я с ним встречаться не буду его об этом просить Ну хорошо не хочешь просить чтобы меня досрочно освободили попроси чтобы меня не прижимали он бросит запрет меня никто пальцем не тронет отец опять подумал не хочу я встречаться и говорить с начальником не найду я с ним общего языка и отец с сыном заговорили о другом два часа пролетело быстро и обеданка закончилась когда родители ушли воспитанников тщательно обыскали и запустили в зону не успел глаз появиться в отряде как к нему подошёл мехля принёс У отца нет денег, он мало получает. Он мне из еды одни сушки привез. Спроси у ветерка, мы с ним рядом сидели. Ладно. Хорош мне гнать, мало получает. Начну вас сдуплить, так на следующий раз будет много получать. Пошел вон. Многие воспитанники после свиданки активу деньги приносили. За такую услугу их меньше били. Не брали в наряд в столовую, а кто регулярно таскал деньги, и по многу, таким вообще жилось легче. Им давали поддержку, но стоило хоть один раз не принести, их начинали морить, бросать наряды, чаще ушибать. Роги и воры хранили деньги на освобождение. У рога или вора зоны сумма доходила до тысячи. О сушках глаз и в отделении рассказал. Пусть на следующее свидание денег у него. Никто не простит. Вечером после работы объявили общую колонийскую линейку. Несколько часов назад на работе было совершено преступление. Три новичка, прибывшие 2 недели назад, не смогли смириться с порядками в колонии и решили во что бы то ни стало вырваться из неё. Они договорились между собой, что двое из них иглами, которыми сшивают диваны, нанесут несколько ран третьему. За это их раскрутят, добавят срок и увезут в другую колонию, а потерпевшего отправят в больничку, он будет отдыхать на больничной койке, а не болдеть в тюрьме. Спрятав под робу иглы, парни направились в туалет. Дождавшись, когда воспитанники вышли, Толя шмыгнул в туалет следом Игорь и Михаил. Ну что, ребят, сказал Толя: "Не коните, время дорого. Сюда могут прийти колить меня". Игорь и Миша достали иглы, такими иглами можно проткнуть человека насквозь. Оба парня за свою жизнь никого ножом не ударили, сидели они за воровство, но вот теперь им надо было колоть друга, они подружились на этапе. Игорь, худощавый, высокий, стоял с иглой в руках и смотрел то на конец иглы остро заточенной, Тон Атолю, которого ему сейчас надо шернуть иглою, не мог решиться. Не хватало духа и у Миши. Он был кренастый на целую голову ниже Игоря и стоял на полшага дальше. Конец иглы он опустил вниз, как пику, и глядел себе под ноги.